Реальность встретила меня сумерками. Я лежала на сиденье машины, заботливо укрытая мягким пледом, и кроме меня тут больше никого не было. Судя по всему, мы уже давно остановились на ночлег, но меня будить никто не стал. Сев, я поёжилась от неприятного холодка, снова укуталась в плед и уже привычно решила вспомнить и обдумать свои странные сны. Судя по всему, мы с м э р о м встречались тайно, причём явно не один раз. Множество. И вместе нам было очень хорошо. Теперь после всех этих видений, после откровения к е р и н а после вчерашнего поцелуя, я уже не сомневалась ни в чем. Мы точно были знакомы с Анмаром. И любили друг друга. А потом случилось нечто ужасное. И если верить Кейру, то виновата в том была именно я. Надеюсь, однажды мне приснится и тот самый день. Или, возможно, я просто смогу вспомнить то, что меня заставили забыть. После отдыха вся эта информация уже не воспринималась так остро. Плакать не тянуло, наоборот, появилось яркое желание разобраться во всем до конца. Наверное, я просто научилась смиряться. Не могу сказать, что это такое уж ужасное умение. Так уж точно легче, чем мучить себя бесконечными переживаниями. За пределами машины кипела жизнь, стояли палатки, а вечерние сумерки разгонял свет большого костра и парящих в воздухе магических огоньков. Почти все обитатели лагеря собирались у столов, где самом разгаре был ужин. Очень хотелось есть, но первым делом я все же решила найти Мара. Беспокоилась за него и теперь даже не пыталась душить себе это чувство. Сегодня мне впервые пришлось увидеть настоящий магический бой. И, глядя на эту жуткую битву через маленькое окошко, я совсем забыла и о собственном срыве, и об истерике. В один момент вдруг стало неважным все, кроме волнения за моего крылатого принца. Но он смог, выстоял, справился». Вот только дрался он с солдатами моей страны, с магами, которых, судя по заявлениям Кейрина, брат послал за мной. Я шла по лагерю, высматривая Анмара, и никто даже не попытался меня остановить. Охранники на постах, казалось, вообще не обращали на меня внимания. Что ж, это мне точно на руку. «Рена, как себя чувствуешь?» – спросила нагнавшая меня Клара. «Пришлось задержаться». «Спасибо, уже хорошо?» – улыбнулась ей. «Его Высочество, когда узнало, что тебе наговорил Кейрин, был очень недоволен, и даже зол», – поведала девушка. «Честно говоря, впервые видела его таким взвинченным, обычного спокойнее камня». «А где сейчас, Анмар? Знаешь?» «Да», – кивнула Клара. «Они с Райсом и Кейром допрашивают пленных. Там». Она показала рукой в сторону высоких деревьев, у которых стояла вторая машина, и я, кивнув, направилась туда. «Не ходи!» – тут же остановила меня девушка. «Нам нельзя присутствовать. Я как-то пыталась подсмотреть, но получила, нагоняя Трайса. А сейчас они даже своих оставили на поляне. Я все равно пойду». Проговорила, высвобождая руку из ее захвата. «Не убьют же меня там в конце концов». Клара угрюмо покачала головой, но разубеждать не стала. Видя, что прислушиваться я не собираюсь, она лишь махнула рукой и пошла обратно к остальным. Я же приказала себе не бояться и, стараясь не шуметь, двинулась к месту допроса. Сомерки сгущались еще сильнее. В темноте деревья, окружающие нашу поляну, стали напоминать огромных стражей чудовищ из старых сказок. Ветер шевелил листья, скрипели ветви, пахло вечерней свежестью и логовыми травами. И вся эта обстановка действовала успокаивающе. К тому же помогала скрыть звуки своего присутствия. Но когда я осторожно в ы г л я н у л из-за машины, то едва не вскрикнула. Допрос был в самом разгаре. На сей раз пленник оказался один. Он стоял на коленях перед Маром и его прихвостнями и мутным взглядом смотрел перед собой. Я пораженно разглядывала знакомое лицо молодого ржеволосого ы мужчины и больше всего боялась, что где-то среди пленных есть и Анхельм, потому что сейчас видела перед собой ч е т в е р о его лучшего друга. Нет, мне не следовало вмешиваться. Я должна была остаться на месте или лучше уйти обратно к остальным, но это оказалось выше моих сил. И вместо того, чтобы обезопасить себя, решительно направилась к Мару. Мужчины были настолько сосредоточены на попытках р а з г о в о р и т ь пленника, что даже не сразу заметили моего появления. Вот только Чет пока на все вопросы говорил лишь одно слово «нет». При этом в ы г л я д е л так, будто это сопротивление дается ему ужасно трудно. Будто на него что-то давит изнутри. И тут мое внимание п р и в л ё к большой синий камень, висящий на его шее. Сейчас в этом магическом украшении пульсировал свет, что явно говорило об активности артефакта. Анмар позвала, оказавшись совсем рядом. На мой голос обернул и с е и только пленник все так же смотрел в пустоту перед собой. «Рена?» Мар шагнул ко мне. «Зря ты пришла. Идем, провожу обратно». Приобнял за плечи и явно был намерен у в е с т и подальше от этого места. Но я не позволила. «Что это за камень?» «Артефакт истины». Даже не подумал скрывать он. Я ошарашенно моргнула и уставила зеленые глаза принца. Мне когда-то уже приходилось слышать об этом магическом раритете, но я даже не подозревала, что такая редкость есть у Анмара. Он снова потянул меня за собой. «Мар, я знаю этого парня», — выдала, не отводя взгляда. «Он брат моей близкой подруги». «Очень интересно», — услышала я голос Кейрина. «И как же зовут этого... парня?» «Четтергайсли. Точнее, лорд Четтергайсли». Кир победно улыбнулся, а меня передёрнуло от этой улыбки. Кажется, сама того не желая, я только что сделала большую глупость. «Молодец, девочка! А то мы тут битый час пытаемся выведать его имя, а он молчит», — проговорил блондин издевательским тоном. «И уверяет, что он самый обычный рядовой. Но оказывается, в н а ш е й с е л к е попал сам лорд Гайсли, правая рука принца Анхельма. и Заряд артефакта не исчерпан, вот сейчас мы многое узнаем». «Мар, я снова посмотрела в глаза своему Хайту, только так и не придумала, что сказать. Как попросить не вредить Чету?» «А вот за этой девушкой вас отправили». Резким тоном вдруг спросил Кейль, подойдя к пленнику почти вплотную. Потом обхватил голову Четера ладонями и повернул ко мне. «Смотри, знаешь ее?» «Нет», – тут же п р о з в у ч а л о в ответ. «Арену Хайт?» «Нет». «Кого вы должны были выкрасть?» «Нет». «Демоны!» – вырыгался Белобрысый. «Твоё имя ч а т т е р г а й с л и Несколько мгновений пленник напряжно молчал, будто сила воли боролась в нём с действием артефакта, а потом он тихо выдохнул. «Да». «Ну, наконец-то!» — усмехнулся Райс. «Защита сломана, дальше разговор пойдёт. Спасибо, р е н а ты очень помогла». «Что?» «Но я не хотела. Совсем наоборот. Я же пыталась... спасти!» Анмар кивнул парням и теперь уже настойчиво повёл меня в сторону. «Подожди, пожалуйста!» на Замолилась, испуганно глядя на принца. «Мар, что с ним будет?» «То же, что и с остальными. Суд и приговор». «Рабство», — проговорила бесцветным тоном. «В его случае, скорее всего, казнь». «Мар!» Я крепко жала обеими руками его запястья. «Пожалуйста!» «Арена, н е он, ни его сподвижники нас бы не пощадили. Никого. Почему я должен щадить его?» Тон был строгим, взгляд прямым и тяжелым. Но глаз я все равно не отвела. «Я знаю, чье-то с детства», — призналась, уже наплевав, что тем самым могу раскрыть себя. «А теперь из-за моей глупости его жизнь оборвется. Может, смягчить наказание?» «Думаешь, рабство для аристократа будет лучше смерти?» «Сомневаюсь», — серьезным голосом ответил принц. «Идем, тебе здесь точно не место». «Но я не могла сдаться. Как я буду жить, зная, что из-за моего длинного языка погиб друг Хельма?» Обернулась, посмотрела на Четтера, который сейчас выглядел дико бледным и осунувшимся. Потом перевела взгляд на Кейра, который радовался этой победе. И вдруг на мгновение увидела перед глазами Варну. Она была словно фантомом, но это оказалось достаточно, чтобы в моей голове появилась идея. «Можно я задам ему два вопроса?» Спросила, опустив взгляд. Мне нужно было выглядеть подавленной и растерянной. «Пожалуйста, Мар». «Ладно», – нехотя согласился принц. «Но потом мы сразу и д е м «Спасибо!» — поблагодарила искренне. Непроизвольно погладила его по руке и направилась к о л е н о п р е к л о н е н н о м у пленнику. «Два вопроса — это очень мало. Нужно правильно сформулировать. Иначе ничего не выйдет. Скажи, почему твоя двоюродная сестра Варна Гайс два с половиной года назад спешно покинула дворец-столицу?» Краем глаза я заметила, как удивленно хмыкнул Райс, как напрягся Кейр. На мое плечо легла рука м а р а и в ней тоже чувствовалось напряжение. Несколько долгих секунд ничего не происходило. А потом ч е т все же заговорил. Варна уехала, чтобы спрятать беременность. Замуж за выбранного м н о ю мужчину выходить отказалась. Заявила, что не станет ломать свою жизнь из-за чужих правил и стереотипов. Ничего себе! Такого я даже предположить не могла. Мне сказали, что она отправилась к дальним родственникам своего погибшего отца, и там вышла замуж. А я даже не подумала, что все это ложь. Сейчас она замужем за отцом своего ребенка? Вырвался у меня второй вопрос. Следовало спросить, где она, чтобы написать ей или приехать лично, но я спросила то, что спросила. Волнение за подругу оказалось сильнее логики. «Нет», — проговорил Четтер, а на его лице отразилась злость. «Тот негодяй так и не объявился. Она, дура, ждет его до сих пор. Моему племяннику скоро два года, его уже называют ублюдком, бастардом. А ей плевать. Я помогал ей, как мог, но теперь...» Я шокированно выдохнула. о к е е р вдруг кинулся вперед, сдернул Чета на ноги и буквально заорал ему в лицо. «Где она? Город! Адрес!» Но ответ я уже не услышала. Мар б е слов повел меня прочь, и сопротивляться больше не имело смысла. Все, что я могла сделать для Чета, я сделала. Но, честно говоря, его ответ меня искренне поразил. «Уварный сын! Подумать только!» Мы шли молча. Каждый думал о своем. Вокруг темнел лес, неподалеку чернело озеро, летали стрекозы. Но когда до Большого Костра оставалось не больше десяти шагов, я решилась спросить. «Это сын Кейрина?» м а р х м ы к н у л и пожал плечами. «Но такое возможно?» – поинтересовалась я. «Думаю, да». На лице Мара вдруг появилась легкая, чуть ироничная улыбка. Он коснулся моего лица, убрал назад выпавший из пучка локон и сказал. «А ты, оказывается, хитрая, р е н а Значит, ты знала о связи Кейра и той девушки. в а р н ы Вот и пришло время расплачиваться за свой порыв. м а р смотрел мне в глаза. Если совру, ему сразу станет об этом известно. И что отвечать? Нет, не знала. Но недавно видела сон, в котором Варна говорила, что гуляла ночью с Кейрином. И именно это натолкнуло на мысль упомянуть при нем ее имя. Сообщить, что ч е т е р ее близкий родственник. Думал, это как-то поможет. И помогло, кивнул Анмар. «Кейр не даст казнить родственника, у нас за свою семью принято стоять горой. А наш пленник неожиданно оказался частью семьи Кейра». «Это ведь не точно, мы можем ошибаться, и...» «Арена, сейчас по действиям д артефакта твой Честер расскажет все, что знает». «А до моего появления он молчал? Как-то сдерживал д е й с т в и е камня?» «Да», — подтвердил мою догадку принц. «И у него очень сильная воля. Парень держался почти десять минут, другие сдавались намного раньше». «Так что не вини себя, он бы все равно заговорил». «Зачем Кейр спрашивал, не знает ли он меня?» Мару смехнулся своим мыслям, но вместо ответа лишь отрицательно мотнул головой. «Иди к остальным. Поешь. Потом попроси кого-нибудь из девушек показать тебе наш шатер. Ты...» Я хотела спросить, когда он придет, как себя чувствует и отдыхал л и с а м но так ничего и не сказала. Мар кивнул мне и, развернувшись, пошел обратно к месту допроса. Я проводила его взглядом и все-таки поприла к костру.